Торт ржав побарабанил пальцами по столу. «И для чего ему понадобилось судно?» Эй, «Не знаю, Милздарь!» Откликнулся хромоногий Майкл, яростно расчесывая голову. Э, «Проклятье! Кто-нибудь еще их видел?» «Эй, не-ка, Поблизости никого и не было!» «Хотя бы это утешает!» Разве что я, да старикашка Рон, э, да Человек-Утка, да Слепой Хью, до да Бровеглазый Ринга, да Хасе Фигвам, да Сидник Ривобокс, э, да еще этот придурок стулли, э, да Дик Свисток, э, ну и пара-тройка других милздарь. Ржав откинулся в кресле и прикрыл бледной рукой лицо. вангмор Ангморпарке у ночи тысяча глаз, так же, впрочем, как и у дня. а также 500 ртов и 999 ушей. Сноска плюс, опять же, Сидни Кривобокс. Конец сноски. «В таком случае, клачцы наверняка в курсе!» – произнес он. «Подразделение ангморпорских военнослужащих погрузилось на корабль и отбыло в клач военно-морские силы вторжения!» «О, вряд ли можно это назвать...» Начал лейтенант Шершень. «Клачцы назовут это именно так! Кроме того, с ними тролль Детрит!» Ржав безнадежно махнул рукой. Шершень помрачнел. Детрит сам по себе мог сойти за силы вторжения. «Какие суда мы реквизировали для нужд флота?» Осведомился Ржав. «К настоящему моменту их уже больше двадцати, считая неповалимый, устремительный и...» Лейтенант Шершень сверился со списком. «Ордость Ангморпарка, сэр!» «Ордость?» «Боюсь, что да, сэр!» «Нам понадобится переправить более тысячи человек и более двухсот лошадей!» «А почему бы не отпустить Ваймса?» Вставил лорд Силачия. «Пусть клачцы с ним и разбираются! Туда ему, как говорится, и дорога!» «Предоставить им шанс одержать верх над силами Ангморпарка? Они ведь именно так это изобразят. Будь проклят этот человек, он вынуждает нас прибегнуть к силе. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Пора на посадку». «Э, «Вы уверены, что мы полностью готовы, сэр?» – осторожно осведомился лейтенант Шершень с той особой интонацией в голосе, которая подразумевала Мы не полностью готовы, сэр. Теперь обсуждать детали уже не имеет смысла. Ничего другого не остается, кроме как быть готовыми. Слава ждет, господа. Выражаясь словами генерала Тактикуса, пора брать историю за то, что торчит. Само собой, он был не слишком благородным воином.